Душой я бешено устал. Чего ищу? Чего-то свежего. Земли старые, старый сифилис начинают театры свешелок. Начинаются царства свиселец. Земли новые табула раза, расселю там новую расу, третий мир. Без деньги и петли Ни республики, ни короны. Где земли золотое лоно, Как по золоту пишут иконы, Будут лики людей светлы. Был у меня сон дурной и чудесный, Видно, я переел в синюх. Да, случась при дворе, посодействуй, А на американочке женюсь. Чин X. А вы Рязанов из Куртизанов? Хи-хи.